«Прежде всего, следовало бы разыскать Кан Бошаня», — заметил Вэй. «Он знает, где проводник Царен. Сяо кивнул головой. «Я схожу к Кану и узнаю адрес Царена. Надо дождаться приезда иностранцев и профессора Вэя Дун-Ана. Выясним, какие у них маршруты, распределим проводников и охрану». На краю сквера стоял домик на каменном фундаменте с большой вывеской «Предсказание судьбы». Открылась дверь со стеклом, оклеенным красной бумагой, и вышла старушка с маленьким мальчиком. Его косичка была разукрашена разноцветными лентами. Очевидно, приводила внученка, чтобы узнать его будущее. Вэй улыбнулся уголком рта. «Интересно, что скажет мне гадальщик?» «Вы верите?» — удивленно спросил Ян. «Конечно, нет». Вэй усмехнулся. «Но сейчас хочется верить во все, что угодно». Обычно гадальщики предсказывают хорошее. Пусть он скажет, что у меня, то есть у нас, выйдет дело. Вей вдруг замолк и с испугом уставился на паломника, который провнялся с ними. Через каждые три шага паломник растягивался на земле во весь рост, потом вставал и, сделав три шага, снова растягивался. На руках у него были дощечки, «Нагрузи кожаный фарточек, на коленях наколенники». Он напоминал огромную гусеницу. Проводив его взглядом, Сяо сказал, «Вот таким способом он будет добираться до Лхассы. Суеверий у нас еще достаточно». И в гадальщиков еще верят, правда, клиентура у них постепенно уменьшается. Сяо пошел в бюро, а Ян и Вей направились в гостиницу на тракте, за вещами Вэя. «Чувствую себя, как Марко Поло», — произнес Вэй, оглядывая толпу около базара. Он, наверное, тоже поражался всему, когда попал в Китай. На встречу им шли женщины в брюках, большей части подстриженные, мужчины почти все в синих костюмах и монахи в темно-красных или коричневых хитонах. У одной старушки на груди красовался пышный красный бант на котором было написано «Участница совещания передовиков животноводства». Шли тибетцы в меховых шапках и длинных халатах, тибетки в шапочках из разноцветных лент, у некоторых щеки были вымазаны черным, и люди горных племен в головных уборах, похожих на чалмы в разрисованных сапожках. Вей с любопытством разглядывал вывески и объявления «Государственно-частный обувной магазин». Скупочный пункт лекарственных трав. Государственный магазин одежды. Пассаж драконье облака. Лечение уколами, лечение желудочных болезней, астмы и гипертонии. Народный банк. Ресторан «Вечный мир». Пункт предупреждения зубных болезней. На окнах ресторанчиков и закусочных были наклеены бумажки «Образцовый дом по чистоте». «Нет, мух!» Он остановился перед дверью, у которой висела лакированная дощечка с белыми иероглифами. «Гуа-гуань. Кабинет гадальщика». К тому гадальщику около Дома культуры я постеснялся зайти. «Из-за сяо Давай зайдем сюда, полюбопытствуем». Они открыли скрипучую дверь и вошли в маленькую коморку с низким потолком. Сидевший за столиком лысый старик с белой узкой бородой привстал, теребя двумя пальцами бороду, поклонился и отодвинул на край стола малахитовую тушницу. Ян прочитал надписи на стенах «Сокровенное учение о началах Ян и Инь указывает путь заблудшим». «И проверяй и изучай свои промахи, подвергай себя самокритике». Около столика была вывешена такса Составление гороскопа Один юань пять дзяо. Предсказание по чертам лица и линиям руки 1 юань. Гадание Люяо 5 дзяо. Вэй попросил погадать ему по способу Люяо. Старик взял три старинные монетки с дырочкой посередине, зажал их в кулаке, пошевелил губами. Крепко зажмурился и бросил монеты на стол. Две из них легли лицевой стороной с иероглифами, а одна — обратной, на которой не было никаких знаков. Гадальщик прошептал «Тань!» и со свистом, втянув в себя воздух, еще раз бросил монеты. Все три легли обратной стороной. Старик сказал «Шу!». Потом взял кисточку, написал что-то на бумажке, Перелистал замусоренную книгу и стал говорить, закрыв глаза. Предзнаменование вполне... — Благоприятное, шан-шан. Если начнете дело, оно будет обязательно прибыльным. Все замыслы осуществятся. Друзья у вас хорошие, верны вам. Могилы ваших предков будут находиться в отличном состоянии, согреваемые солнцем. Если надумаете переменить место жительства, направляйтесь на юг или юго-восток, но ни в коем случае не на запад, там вас ждет опасность. Из ремесел лучше всего заняться изготовлением глиняной посуды. Лекарства принимайте только те, которые употребляются в теплом виде. Если у вас есть корова или птица, не убивайте их, иначе навлечете на себя беду. Скоро получите хорошие вести. Старичок открыл глаза и поклонился. Вэй положил перед ним деньги и повернулся к Яну. «Хочешь знать, что тебя ждет?» «У меня все будет хорошо», — сказал Ян. «Я уже выбрал интересное ремесло и буду убивать подряд всех мух и воробьев!» Они вышли на улицу. «Я не верю этому шарлатану», — тихо сказал Уэй. «Но все-таки его предсказание подбадривает. Хочется верить в успех нашего дела. В случае удачи мы прославимся на весь мир». Ян рассеянно кивнул головой. На той стороне узенькой улицы у входа в книжный магазин стояли две девушки. Одна — Никита Янка в ярко-зеленом тюрбане, с большими серьгами, другая китаянка с круглым лицом в штанах. Держа под мышкой книги, китаянка бойко разговаривала на каком-то неизвестном Яну языке. «Похоже на берманский», — заметил Вэй. «В этих горах живут племена из группы Ло-Ло. У них еще родовой строй, и всякие там старейшины и колдуны, как у папуасов». «К ним уже ездят кинопередвижки», — — сказал Ян. — И, наверное, они слушают радиопередачи на своем языке. — А что, если у микропигмеев тоже родовой строй? — Хотя нет, они, наверное, еще в стадии дикости. Пожалуй, не дошли до семьи. Вей вздохнул. — Все время торчатся перед глазами, скорее бы добраться до них, иначе я сойду с ума. —